«Николай сейчас». Маленький Коля спал. И во сне ему казалось, что мама тихонько села рядом и гладит его лицо и волосы легкими нежными пальцами. И запах был такой знакомый. Он не знал, что это. Наверное, какой-то простой домашний уют. Так пахло счастье. Свежевыстиранные занавески, старый выцветший ковер на стене, устная еда на плите, духи, которые были только в детстве и пахли настоящим сладким волшебством. Так могло пахнуть только дома. Так могли пахнуть только мамины руки. Маленький Коля проснулся, но не хотел открывать глаза, чтобы мама не догадалась, что он не спит, чтобы она не ушла. Как давно ее не было! Как долго она не приходила! Коля старался изо всех сил не открывать глаза, но слезы вдруг предательски покатились по щекам, а мамины пальцы стали их вытирать. И это было такое счастье, что Коля не мог остановиться. Он плакал и плакал, впервые с той ночи на кладбище. А мама, живая, родная, вытирала его слезы и что-то говорила ему, повторяла. Только он никак не мог разобрать ее слов. Он захотел прижаться к ней, захотел сказать ей, как ему было плохо. И тут взрослый Николай вдруг очнулся, но открывать глаза ему было страшно. Кто-то действительно гладил его по лицу. Там Арочка никогда так не делала. Значит, это действительно была мама. И значит, дело было совсем плохо. Он умер. Не маленьким мальчиком, а стариком. Но мама все равно его узнала. Тут, на том свете. Интересно, подумал он. Этот другой свет, это рай? Вокруг и в самом деле было очень светло. Он все-таки решился, открыл глаза и испугался. Никакой мамы рядом не было. Он был взрослым. У него сильно болело. Он прислушался к организму и понял, что у него болит примерно все, что может болеть. Но самое ужасное, рядом с ним сидела совершенно незнакомая женщина. И близко, не похожая на Тамарочку. На ней было темное бесформенное платье и платок на голове. В отличие от него она не испугалась, а сильно обрадовалась и быстро-быстро заговорила на незнакомом языке. На турецком, вспомнил он, И тут постепенно начал вспоминать и все остальное. Как они с лёней отправились в отпуск, что лёня пошел с ним на волейбол и повредил ногу, что он ужасно переживал из-за этого, а потом Леня взял и исчез. Он застонал. Из всего организма больше всего болела голова. Перед глазами все плыло, и дышать было очень больно. А незнакомая женщина щебетала так радостно, как будто его пробуждение было для нее самым важным событием в жизни. «Простите» хотел сказать он, но прошипел что-то невнятное. Женщина тут же подскочила и принесла ему кружку с водой. «Сори», — сказал он, сделав пару глотков. «Я совсем не знаю, как я тут оказался. Меня зовут Николай». «Николай!» — радостно повторила женщина и опять засмеялась. «Николай! Царь!» — важно сказала она. И для убедительности пояснила, изобразив руками что-то величественное. «Русский султан!» Он попытался слабо улыбнуться. «Фериде!» сказала женщина и показала на себя. Мне звать Фереде. Вы говорите по-русски? спросил он. Маленький, маленький, сказала она и показала пальцами чуть-чуть. Давно был работа с русские гости, отель, большой отель, много гости, убирать комнаты. О, да, много работа. Утро рано, ночь поздно, работа, работа. Работа есть, хорошо. Теперь нет работа. Как я тут оказался? спросил он. Она не поняла, и он сказал: «Почему я у вас? Почему я тут?» «Убивался!» — сообщила она и просияла, но тут же изобразила испуганное лицо. У нее была на редкость живая мимика и очень красивые глаза. «Мой сыны! Твой приносить здесь! Моя дом! Моя мальчики! Сыны!» Ясно. Значит, ее сыновья, мальчишки, нашли его после аварии. Он не помнил точно, что именно произошло, но это явно был несчастный случай с теми пацанами на мопедах и притащили сюда, в этот дом. «Селим?» — сказала она, и опять изобразила какой-то диковинный жест. Руки у нее как будто все время танцевали. «Селим, доктор! Селим, брат! Смотрел, лечил!» «Ваш брат меня лечил?» «Спасибо!» — он попробовал улыбнуться. «Я возмещу вам все расходы!» Она энергично помотала головой, то ли не поняла, то ли возражала. «Больница ехать дорого-дорого! Очень много деньги брать там нехорошо!» Все деньги у люди забрать нехорошо. Селим, доктор, хорошо. Селим смотреть, плечо лечить. Говорить, русский султан лежать, много спать, много-много лежать. Она задумалась, вспоминая диагноз, а потом выдала. Головой потрясание. Сотрясение мозга, застонал он. Эвет, кивнула она, трясение. Надо лежи, спи и отдыхать, здоровать. Выздоравливать. Почти шепотом выдохнул он. Ему и в самом деле очень хотелось спать. Он попытался оглядеть комнату, в которой лежал, но голова болела слишком сильно. Обстановка была довольно скромной, но уютной и милой. Ковер на стене и в самом деле имелся. Тумбочка с телевизором. Простой стол, рядом полированный шкаф, как будто из шестидесятых. Окно открыто настиж. занавески трепал жаркий ветер. А за окном, наверное, был сад. А может быть море. Да, наверное, где-то рядом было море, потому что ему послышался шум волн. Или это в голове шумело от сотрясения. Интересно, как долго я тут пролежал, подумал он, и тут вдруг вспомнил. «Телефон!» — сказал он. «Где мой телефон?» «Телефон Базулду!» — всплеснула руками Фериде. «Юк!» Она куда-то убежала и принесла ему его телефон. Экран был весь в паутинках трещин и категорически не включался. «Николай Базулду! Телефон Базулду!» — запричитала она. Но тут в доме раздался какой-то шум, как будто где-то открылась входная дверь. «Битонем!» — радостно подскочила Фериде. «Моя сыны!» — и выбежала из комнаты. «Ну вот», — подумал он. «Сейчас приведет своих охламонов. Но вообще-то они на секундочку спасли мне жизнь. Хорошие мальчишки. Надо будет купить им по велосипеду. Или хороший футбольный мяч, или денег дать на что захотят. Голова болела, мысли уплывали, за окном шумело море. Ему показалось, он опять куда-то проваливается, опять куда-то летит. Когда он снова открыл глаза, ему показалось, он очнулся в одной серии турецкого сериала, который так любила смотреть Тамарочка. Прямо у его кровати возвышались два огромных бородатых великана с суровыми взглядами и явно недружескими намерениями. Он тут же снова зажмурился в надежде, что янычары исчезнут, но потом подумал, что, возможно, быть обезглавленным для него сейчас не самый плохой вариант. Голова болела нестерпимо. «Здравствуйте!» — сказал первый янычар по-русски. «Hello, how are you feeling?» — спросил второй по-английски. «Моя сыны!» — радостно провозгласила Фериде. «Этот есть Керим, этот такой есть сын Кемаль!» Он никак не ожидал, что мальчиком окажется уже под сорок. «Вы помните, что с вами случилось?» спросил первый Керим. «Вы хорошо говорите по-русски», прошелестел Николай. «Слава Аллаху очнулся», сказал второй брат Кемаль. «Да, говорим, у нас когда-то был свой отель с русскими партнерами. Но теперь больше нет отель. Русские партнеры обманули». «Они меня точно обезглавят», подумал он, а Фериде разразилась длинной сердитой тирадой на турецком. Наверное, рассердилась на мальчиков. Вид у нее был очень грозный. Кемаль тут же потупился и почему-то стал целовать ей руки. «Простите», — сказал Керим, — «это никак не иметь к вам отношения. Как вы чувствуете?» «Очень болит голова», — честно признался он. «Мы нашли вас на под дорогой. Вы, наверное, упали из машины или мотоцикл. Мы ехали мимо, забрали вас. До дома мама была рядом. Мама звал наш дядю Селим, он...» «Он доктор» улыбнулся Николай. «Да-да, Эвет, да, evet. дядя Селим работал в больнице. Мы хотели ехать, вести вас в больницу, но он сказал, больница дорого к иностранцам, оставит без денег совсем. Он хороший врач. Он выправил ваше плечо, но надо лежать, потому что у вас сильно сотрясение мозга», подсказал Николай. «Ваша мама мне уже сказала». При упоминании мамы Керим словно расцвел и тоже поцеловал Фериде обе руки. «Мама наш очень прекрасная», — сказал Кемаль. «Аннем, надо теперь только много лежать, много так отдыхать. У вас еще поломан грудь, вот тут, вот так». «Ребра», — догадался Николай. «Да», — кивнули янычары. «Спасибо вам», — сказал он. «Вы меня спасли». «Мы пугались», — сказал Керим и приложил руку к сердцу. «Ай, Аллах!» «Что убивался совсем?» — добавила Фериде. «Наверное, они хотят денег?» – подумал он. «Конечно, они хотят денег». Нашли на дороге богатого иностранца, поэтому и не повезли в больницу. Он привык так думать. Денег от него хотели все и всегда. Вот он и привык. «Я вам заплачу», – сказал он. «У меня есть деньги». Все трое замахали руками, как ненормальные, а один из Янычар сурово сдвинул брови. «Не надо денег!» «Мы не брать деньги!» «Мы спасали! Мы не деньги! Мы хотели вы живой «Зачем всегда думать, людям надо только деньги?» «Почему хотите нас обижать? Человек человека всегда спасает». «Люди, как не люди. Все деньги, деньги, йог, человек, йог, сердце, ай, беда!» Они подняли такой голдеж, что голова у него чуть не лопнула, и по щекам вдруг опять потекли слезы. ай ай ай подскочила к нему Фериде и стала вытирать ему лицо. Руками, теплыми мягкими ладонями. И от этого слезы полились еще сильнее. Он не помнил этого ощущения. Оно тоже было из детства. Взрослым людям никто не вытирает слез. Они справляются с этим сами. А теперь ему не хотелось, чтобы она убирала руки. Пусть бы гладила его еще и еще. Это совсем чужая, странная женщина. «Мы тогда будем уходить», — тихо сказал Кемаль. «Вы будете здороветь «Подождите», — простонал он. Мой телефон разбился. Мне очень неудобно вас спросить но не могли бы вы купить мне новый? У меня в кошельке есть кредитка. А где мой кошелек? И тут же в голове у него опять стрельнула та же гаденькая мыслишка. Кошелек они у него уже вытащили, поэтому так с ним и носятся. Но Фериде куда-то быстро ушла и вернулась с его портмоне. Все было на месте, ему стало жутко стыдно. Так стыдно, что щеки покраснели, как в детстве. Он достал карточку и протянул Кериму. «Не надо!» — тут выставил перед ним руку. «Мы берем телефон, везем город, смотрим. Может чинить, может купить». «Но я хочу заплатить. Возьмите карточку, я скажу пин-код». «Когда человек болит, у человека беда, надо помогать. Вы пожилой, мы молодые, мы должны вам помогать. Это нам подарок от небеса». «Так не бывает!» — подумал он. — А как же все эти обманы на рынках? А тот хитрюга на ресепшене в отеле, которому надо было положить в паспорт 100 долларов, чтобы получить номер получше. Как же знаменитая восточная хитрость? Все знают, что туристов на Востоке так и норовят обмануть. Почему эти люди такие странные? — У меня есть деньги, я богатый человек, возьмите карточку! — снова попытался Николай. — Разберемся! — крикнули уже с порога. — Мальчики, и ушли. Он снова заснул, провалился в сон и проспал до самых сумерек. А когда открыл глаза, рядом с ним по-прежнему сидела женщина в платке. Она принесла ему попить и сказала, что сейчас принесет поесть. Ему нужно было в туалет, но он стеснялся ей сказать. А она сама откинула одеяло и подставила ему плечо, а потом стояла и ждала под дверью. Он сказал, что очень хочет в душ, но она категорически помотала головой и потащила его обратно в постель. «Душ завтра», — сказала она. «Завтра Селим брат приходит, смотрит, говорит, что надо, что нет, надо. Теперь ложится». Она кормила его, как маленького с ложечки, и смотрела, как он ест, и как будто любовалась им. Радовалась, что он ест, давала ему попить и придерживала затылок, подкладывала под больное плечо подушку, туго перевязывала грудь, чтобы срослись ребра. Она наклонялась к нему низко-низко, почти касалась его своей грудью под бесформенным платьем, и он от этого вдруг почувствовал волнение. Разволновался, как мальчишка, и сам испугался от неожиданности, от такой реакции своего тела. Как будто после того, как он так глупо рухнул в пыльную кювет, он заново родился. Сначала чувствовал себя маленьким, совсем ребенком, а теперь юношей, который рабеет от первых прикосновений девочки, которая ему нравится. Но Фериде была совсем не девочкой. Да и как ему могла понравиться пожилая толстая турчанка, когда у него дома была жена-красавица, которая он, честное слово, ни разу в жизни не изменил, потому что у него были свои правила в жизни, и по ним изменять жене было нельзя, как бы ни складывались их отношения. Но только осталось ли хоть что-то от их отношений? Этим вопросом он задавался. Нет. Маялся им уже очень долгое время. И сейчас он ждал ответов. Ждал, когда янычары, спасшие ему жизнь, привезут ему телефон, он ставит туда сим-карту, и телефон запищит, задрожит, взорвется от миллиона звонков, и все они будут от Тамарочки. Потому что она все-таки любит его. Они ведь прожили вместе целую жизнь. Вырастили детей, дождались внуков. Он делал для нее все, что она могла пожелать. А теперь она наверняка злится на него, потому что не может дозвониться, волнуется, не находит себе места, стоит ночью у темного окна и смотрит на телефон в ладони. А может, уже взяла билет в Турцию и прилетит за ним? Ну, конечно, она наверняка за ним прилетит. И еще ему позвонит Леонид, это он точно знал. Он опять заснул и опять проснулся. И опять она сидела рядом. Хоть была ночь, в окно падал лунный свет. Ему не спалось, и они разговорились. Точнее, Фериде вдруг начала рассказывать о том, как она была молодой, красивой, стройной, с вот такой талией, тонкой, как лоза, гибкой, как персиковое дерево. Волосы у нее были до пят, и вся деревня ею любовалась. Она все говорила и говорила. Русских слов в рассказе становилось все меньше, а турецких все больше, но он слушал и не мог оторваться. Или это снова был сон? Восточный сон, как в сказках. Ему казалось, что он понимает все-все. Он смотрел на нее, смотрел на ее руки, как они танцевали в воздухе, смотрел, как она улыбалась, и тут же у нее наворачивались слезы. Она быстро смахивала их, а потом опять улыбалась. Она рассказывала ему всю свою жизнь. Как она бегала босиком маленькой девочкой, как любила море, а потом влюбилась в самого видного парня в деревне, в Мустафу. «Ах, какой красивый он был, какой сильный, какой пылкий был Мустафа-бей!» Она смутилась и спрятала лицо в ладонях. Да-да, все подружки были в него влюблены. Но сваты от Мустафы пришли к ее родителям. Пришли за Фериде. И не было больше счастья на свете, чем тогда, когда был ее нишан, помолвка. Сердце стучало вот так, гюм-гюм, А потом готовили свадьбу, и было платье, как положено, красное, все вышитое, все-все, диковинными цветами и птицами, и гранатами, с спелыми гранатами. Не было на свете платья красивее. И приехали родственники, полный дом. Целая деревня приехала. Две деревни, три, вот сколько гостей, приехало на свадьбу Фериде и Мустафы. И все радовались за них. Все радовались. Да не все. Она вздохнула и помрачнела. Была у Фериде подружка, самая лучшая, самая верная, Рабия. С детства вместе росли, как сестра ей была, и влюбилась Рабия в Мустафу тоже. Как одержимая была им, как помешалась. А узнала про Нишан Фериде, и будто шайтан сам стал шептать ей в уши, будто вдохнул в нее всю свою злость. Жарким огнем внутри у нее пылала злоба, Уже свадьба была слажена, и невесту готовили рук не покладая, и гости все ждали праздника. Но накануне вечером пришла Рабия к Фериде и стала кричать, чтобы не смело выходить за Мустафу. Да только Фериде тоже была не робкого десятка, крикнула ей «Уходи прочь!» арабия ей в ответ «Не будет вам счастья!» Так и прокричала. Но Фериде не поверила, не испугалась и утром надела свое красное платье и дождалась своего Мустафу. Но когда вышли они на крыльцо, кинулась на нее вдруг Рабия с ножом, обезумела совсем. Хорошо брат Селим успел схватить безумицу за руку вовремя. Не сделала она ничего Фериде, только кусок ткани на платье вырвала. Алый кусок, будто сердце. И опять кричала, что не будет им счастья. Шайтан ее попутал рабию. А Фериде не испугалась, не расстроилась, потому что Мустафа ей сказал, «Не бойся, милая, не бойся никогда, хаятым. Жизнь моя будет у нас счастье столько, сколько ни у кого не бывает. И будет дом, и сыновья, много сыновей. Пять сыновей будет. А если даст Аллах, то и десять». И так все и было, как сказал Мустафа. Было им счастье такого, как ни у кого не бывает. Засыпала Фериде счастливой, просыпалась счастливой. Ах, какой красивый был Мустафа! Какой сильный был муж у неё А какой пылкий! Какие ночи с ним были сладкие! Как она танцевала ему! Как она танцевала! А он все смотрел, все любовался, на руках носил. Было счастье им, было. И сын родился скоро, как положено, Керим. Красавец, наследник, маленький лев. Самый красивый ребенок во всей деревне. Да что в деревне? Самый красивый на земле. Даже звезды с небес смотрели и завидовали. а не успел чуть подрасти, Фериде опять понесла. Новый сын в животе у нее рос. Ну, разве не счастье? «Ах, счастье! Как она танцевала!» С Кемали в животе так танцевала, что Мустафа глаз не сводил. «Мама ее бронилась, куда с животом танцуешь?» Отец сердился. «Что всё носишься, неугомонная?» Она счастливая была, как на крыльях, ничего не боялась. «Потому что Мустафа сказал...» «Ничего не бойся, хаятым, жизнь моя, ничего никогда не бойся! Танцуй, хаятым, жизнь моя, ты всё для меня, ты счастье!» Но только не знают люди, каким сильным бывает зло. Не понимают, что сами кормят его, а оно бурлит, растет, закипает, все больше, все сильнее становится. Не терпит зло чужого счастья. С собою несла вырванный кусок свадебного платья рабия, не нашли его тогда тот кусок, с собою несла, колдовала на н. Зла желала. Шайтан совсем разума ее лишил. После свадьбы их стала она вся в черном ходить и сама будто черная стала, как помешалась. Но Фериде не боялась ничего. Один раз в жизни только испугалась она, когда вышел Мустафа за порог в сад, когда хотел гранат ей сорвать. Она сама попросила. С Кемалем в животе очень гранат ей хотелось. Вот и послала мужа в сад. А он вышел и не вернулся. Вот тогда испугалась Фериде. Как будто ветер холодный в дом ворвался, как будто снегом в лицо швырнула. Выскочила она из дома, а он лежит у гранатового дерева. И гранат рядом, алый. Треснул гранат. Сок течет. Сердце разорвалось у Мустафы. Так бывает, говорят. И у молодых бывает. Упала тогда Фериде рядом с ним. Обняла и плакала. Так плакала, пока все слезы не выплакала. Никого к нему не подпускала. Да только от горя, наверное, роды начались. Так и родила Кемаля под гранатовым деревом, рядом с Мустафой. Он еще теплый был, а она уже родила. Все гнала всех прочь, все кричала, что он живой, все кричала ему, что сына ему родила. А через два дня Рабия со скалы сбросилась, в море прямо. В кармане у нее, говорили, кусок ткани нашли, алый кусок. Вот тогда и закончилось счастье. Стала Фериде одна сыновей растить. Мальчики-красавцы, все в отца, в Мустафу. А она молодая совсем, девочка еще, а уже вдова. Горе, горе. И пришел к ней тогда брат Селим, постучался. Селим не ее брат, брат Мустафы он. Пришел и говорит, возьму тебя женой, возьму с мальчиками. Я не богатый, но мы справимся. Все хорошо будет. Поднимем сыновей и еще родим. Давай не шан делать. Добрый Селим, брат, очень добрый. И внутри тогда так болела у Фериде, что боялась сердце тоже разорвется. Работало тяжело, мальчиков надо было поднимать. Совсем было плохо. А тут Селим пришел. И она ведь почти согласилась. Почти кивнула ему, почти руку подала. Но в последний момент передумала. Руку убрала и глаза спрятала. И сказала, честно сказала, «Я пошла бы за тебя, Селим, и была бы тебе хорошей женой, Селим, и сыновей бы еще родила, и всех бы мы подняли. Но не могу я сердце обмануть, ни твое, ни свое». Не смогу я тебе танцевать, Селим, не смогу. А раз так, нельзя. Не по-честному это, не пойду за тебя. Раз не могу тебе танцевать, лучше одной. Фериде замолчала, опустила голову, а руки, как уставшие птицы, легли к ней на колени. Он ничего не говорил. Он даже боялся дышать. Как будто вся эта история заворожила его. И голова перестала болеть. «Я всегда, мои мальчики, учила добро», — вздохнула она. «Зло страшно. Зло может убивать человек. Если можешь делать добрый, надо делай. Добро тоже надо копить. Добро тоже сильный, горы можно двигай Если тебе Аллах дал делать добро, счастье. Если Аллах дал помогать, это дар. Это богатство тебе дал Аллах.